Глава 20. Я не умер, отнюдь. Я проснулся от звуков её игры, но и она, и пианино находились слишком далеко. В первые несколько сумеречных часов я прислушивался к звукам её музыки, пользовался возможностью искать их, чтобы удержаться от безумных криков, потому что ничем не мог остановить эту боль, скованный глубоким снегом. И я не мог двигаться и не мог ничего увидеть, если не считать мысленного зрения. Но так как я мечтал умереть, и я ничем не пользовался, я только слушал, как она играет апассионату, и иногда вальсне, и я подпевал ей. И я слушал её всю первую ночь и вторую, то есть всегда, когда она была расположена играть. Она могла прерваться на несколько часов. Может быть, шла спать. Потом она начинала заново, и я начинал вместе с ней. И я следовал трем частям, пока не выучил их, как она сама наизусть. И я познакомился с вариациями, которые она вплетала в музыку. И я понял, что она никогда не повторяла ни одну музыкальную фразу дважды. И я слушал, как меня зовет Бенджамин. И я слушал, как звучит его мальчик. Резкий голосок, очень по-нью-йоркски. Ангел, ты с нами ещё не закончил. Что нам с ним делать? Ангел, вернись, я дам тебе сигарет. У меня полно отличных сигарет. Вернись. Ангел, я пошутил. Я знаю, что ты сам достанешь себе сигареты. Но меня правда бесит, что ты оставил нам покойника. Ангел, вернись. Иногда я не слышал их часами. У меня не хватало сил найти их телепатически, увидеть их глазами друг друга. Нет, эта сила исчезла. И я лежал в неймой неподвижности, сгорая не только от солнца, но и от всего, что мне довелось видеть и чувствовать: раненый, пустой, мёртвый умом и сердцем, за исключением моей к ним любви. Очень просто неправда ли? В самом чёрном горе полюбить двух совершенно незнакомых людей, сумасшедшую девушку и озорного уличного мальчишку, ухаживавшего за ней, убийство её брата не имело своей истории. Браво, и всё кончено. О всего остального, что причиняло мне боль, была история длиной в 500 лет. Наступали часы, когда со мной говорил только город. А громотный, гремящий, грохочущий, шелестящий город Нью-Йорк с вечно лязгущим, несмотря на глубочайшие сугробы транспортом, с нагромождением слоёв голосов и жизней, достигающих той возвышенности, где лежал я, и поднимающихся над нею, до таких пределов, до которых настоящего времени мира не видовал. Я узнавал разные вещи, но не знал, что с ними делать. И я знал, что укрывший меня слой снега стал ещё глубже и ещё твёрже, и не понимал, как такая вещь, как лёд, может уберечь от солнечных лучей. Конечно, я должен умереть, думал я. И если не сегодня, когда встанет солнце, то завтра. И я вспоминал, как листат понял клад. Я вспоминал его лицо, но рвение покинуло меня, покинула и вся надежда. Каждое утро я думал, что непременно умру, но не умирал. Внизу, в далёком городе, я слышал других представителей нашей породы, и я не старался услышать их специально, поэтому до меня долетали не мысли их, а отдельные фразы. Там были листаты деревья, Листат и Дэвид считали меня мертвым, Листат и Дэвид меня оплакивали, но Листата преследовали куда более страшные кошмары, потому что Дора, а с ней весь мир забрали плат, и город теперь наводнили верующие. Собору с трудом удавалось контролировать толпу. Приходили и другие бессмертные, молодые, слабые, и что самое жуткое, очень древние – Желая рассмотреть это чудо, они проскальзывали в церковь ночью среди смертных верующих и безумными глазами взирали на плат. Иногда они говорили о бедном мраморе, или о храбром мраморе, или о святом мраморе, кто в своей преданности разпятому Христу сгорел заживо на самом пороге церкви. Иногда они поступали так же, как я, И в тот момент, когда солнце уже вот-вот готовилось встать, мне приходилось их слушать, слушать их последние отчаянные молитвы в ожидании смертоносного света. Справились ли они лучше, чем я? Нашли ли они убежище в объятиях Бога? Или они кричали в агонии, в агонии, которую переживал я, не вынося ожогов и не имея возможности вырваться? А станки в переулках или на далёких крышах? Нет. Они приходили и уходили, какой бы ни была их судьба. Как всё это было бледно, как далеко. И я так переживал, что листят нашёл время оплакивать меня, но мне суждено умереть. Рано или поздно я всё равно умру, чтобы я не увидел в тот момент, когда я поднялся к солнцу, всё утратило смысл. Мне предстояло умереть. Вот и всё. Пронзая снежную ночь, электронные голоса вещали о чуде, о том, что лик Христа на льняном платье исцеляет больных и оставляет отпечаток, и если к нему приложить другую ткань. Дальше следовали споры священников и скептиков, настоящий гул. Я не искал смысла. Я мучился. Я горел. Я не мог открыть глаза, а если пытался, ресницы царапали их и становилось невыносимо больно. Я ждал ее в темноте. Рано или поздно неизменно начинала звучать ее потрясающая музыка с новыми чудесными вариациями. И тогда я ни о чем не задумывался, ни о тайне моего местонахождения, ни о том, что намерены делать Листат и Дэвид. Только на седьмую, кажется, ночь мои органы восприятия окончательно восстановились, и тогда я понял весь ужас своего положения. Листат ушел, Дэвид тоже. Церковь заперли, и с бормотания смертных вскоре стало ясно, что плату везли. И я слышал мысли всего города, невыносимый гул. Я отгородился от него, опасаясь, что поймав хотя бы одну искру моей телепатии, какой-нибудь бессмертный бродяга решит меня приютить. Я не вынес бы и мысли о том, что бессмертные незнакомцы попытаются меня спасти. Я не вынес бы и мысли об их лицах, их расспросах, возможному счастье или безжалостном равнодушии. И я скрывался от них, свернувшись в своей потрескавшейся, натянувшейся коже. Но я всё равно их слышал, как слышал окружающих их смертные голоса. Они говорили о чудесах, искуплении и любви Христа. Кроме того, мне было о чём подумать, о моём затруднительном положении и о том, как всё получилось. И я лежал на крыше. Я оказался там в результате падения, но не под открытым небом, как я надеялся или предполагал. Напротив, моё тело свалилось с покатого металлического листа и укрылось под рваным ржавым навесом, где его неоднократно засыпало заметённым ветром снегом. Как я сюда попал? можно было только догадываться по собственной воле в первом взрывом моей крови на утреннем солнце и я поднялся вверх наверное на максимально доступное мне расстояние веками я знал как взбираться на воздушные высоты и передвигаться на них но никогда не доходил до теоретически возможного предела однако в моём ревностном стремлении к смерти Я напряг все силы, чтобы взлететь к небесам. Упал я с величайшей высоты. Подо мной находилось пустое, брошенное опасное здание без отопления и без света. Ни звука не доносилось со стороны его полох, металлических лестничных пролётов и раздолбаных, рассыпающихся комнат. Только ветер подчас играл на здании, как на гигантском органе, и когда Сибил покидала своё пианино, и я слушал эту музыку, игнорируя насыщенную какофонию окружающего меня сверху, снизу и со всех сторон города. Иногда на нижние этажи здания заползали смертные, и я проникался внезапными извращёнными надеждами, может быть, кто-то достаточно глуп Чтобы забрести на крышу, не попась мои руки, чтобы я выпил кровь необходимую для того, чтобы освободиться и выпасть из под защищавшего меня навеса и тем самым отдаться солнцу. Но в настоящем же положении солнце едва меня достаёт. Только тусклый белый свет царапал меня сквозь окутывший меня снежный саван и каждую удлиняющуюся ночь. Новая боль сливалась с прежней, но сюда никто никогда не заходил. Смерть будет медленной, очень медленной. Может быть, ей придётся подождать, пока не потеплеет и не растает снег. Поэтому каждое утро, мечтая о смерти, я постепенно осознавал, что проснусь, наверное, ещё более обгоревшим, чем раньше, но и глубже укрытым зимней метелью. Всё это время, скрывавшей меня от сотен освещённых окон, выходивших сверху на эту крышу, когда наступала мёртвая тишина, когда Сибил спала, а Бенджи прекращал молиться мне и разговаривать со мной у окна, начиналось самое худшее. Холодно, апатично, отстранённо, я думала о странных вещах, приключившихся со мной, пока я падал сквозь в воздушную бездну. Потому что всё остальное не шло мне в голову, ведь всё было удивительно и реально. Алтарь Софийского собора, преломляемый хлеб, и я столько всего узнал, но ничего не мог вспомнить, не мог облечь в слова. И сейчас, диктуя это повествование, я не смог бы членоразделно восстановить эту историю, даже если бы попытался. Реально, осязаемо. И я чувствовал на ощупь покров алтаря и видел, как пролилось вино, а ещё раньше, как из яйца поднялась птица, и я слышал, как трещит скорлупа, и я слышал голос: "Мать", и всё остальное. Но моему разуму эти вещи были больше не нужны, просто не нужны. Рвенье мое на поверку оказалось хрупким, оно ушло, ушло. Как ночи, проведённые с моим господином Венецией, ушло, как годы странствий с Луи, ушло, как праздничные месяцы на острове ночи, ушло, как долгие позорные столетия детей тьмы, когда я был дураком, настоящим дураком, и я мог думать о платях, и я мог думать о небесах. Я мог вспоминать, как стоял у алтаря и своими руками творил чудо с телом Христа. Да мог, но всё в совокупности было слишком ужасно. Я не умел. Никакой мемнах не умолял меня стать его помощником, никакой Христос не простирал ко мне руки на фоне бесконечного света Господа. Намного приятнее было думать о себе, вспоминать, что её комната Сियार, как красными и синими турецкими коврами и покрытыми тёмным лаком, непропорционально большими картинами, была не чуть не менее реальна, чем Киевский Софийский собор. Вспоминать, как побледнело её овальное лицо, когда она повернулась, чтобы взглянуть на меня, и как внезапно загорелись её влажные, живые глаза. Как-то вечером, когда мои глаза по-настоящему открылись, когда мои веки действительно поднялись над глазными яблоками, и я увидел над собой белую ледяную корку, и я осознал, что начал исцеляться. Я попытался согнуть руки, и я смог приподнять их чуть-чуть, и сковывающий меня лед дрогнул с чрезвычайно необычным электрическим звуком. Солнце никак не могло сюда добраться, или же ему не хватало места бороться со сверхъестественной яростной могущественной кровью, содержащейся в моём теле. О, господи, только подумать, 500 лет набираться сил, прежде всего родиться от крови Мариуса, с самого начала быть настоящим монстром, так и не подозревая о собственном могуществе. В тот момент мне казалось, что моей злости и моему отчаянию наступил предел. Казалось, что раскалённая боль во всём теле достигла своего пика. Потом заиграла Сибил, а она начала по сионату, и мне стало всё равно. Мне было всё равно, пока не прекратилась музыка. Ночь выдалась теплее, чем обычно. Снег слегка подтаял. казалось по близости нет никаких бессмертных и я знал что клад перевезли в ватикан никакой теперь смысл приходить сюда бессмертным бедная дора и в вечерних новостях говорили что у неё забрали её добычу клад должен был исследовать рин её рассказы о странных светловолосых ангелах стали достоянием бульварной прессы а сама она уехала В определенный момент я осмелился зацепиться сердцем за музыку Сибил и, напрягая до боли голову, выслать вперед свое телепатическое зрение, как часть тела, как язык, требующий выносливости, чтобы посмотреть глазами Бенджамина на комнату, где они обитали вдвоем. Я увидел ее в приятном золотистом тумане, Он видел стены, увешанные тяжёлыми картинами в рамах. Он видел мою красавицу в пушистом белом платье, в рваных тапочках. Её пальцы продолжали трудиться, а Бенджамин, маленький непоседа, нахмурившись, попыхивая чёрной сигареткой, сцепив руки за спиной, раскачивал бысиком из угла в угол, покачивая головой и бормоча про себя: "Ангел, И я же велел тебе вернись. И я улыбнулся. Шрамы на щеках болели так, словно их прорезали кончиком наточенного ножа. И я закрыл телепатический глаз. Под звуки быстрых крещендо я позволил себе замечтаться. К тому же Бенджамин что-то почувствовал. Его разум, не извращённый западной цивилизацией, уловил отблеск моего любопытства. Хватит. Потом ко мне пришло новое видение, очень резкое, очень необычное, очень неприличное, и мне нельзя было пренебрегать. Я ещё раз повернул голову, лёд треснул, и я держал глаза открытыми, и я видел неясное пятно, возвышающееся над мною священных башен. Внизу, в городе, обо мне думал какой-то бессмертный. Он находился далеко, За много кварталов от закрытого собора на самом деле я мгновенно почувствовала вдали присутствие двух сильных вампиров, знакомых вампиров, вампиров, знавших о моей смерти и горько сожалевших о ней. Они выполняли какое-то важное дело. Здесь имелся определённый риск, попробую их увидеть. И они заметят намного больше, чем то, что не замедлил отметить Бенджамин. Но насколько я понимал, в городе других вампиров сейчас не присутствовало, и нужно было узнать, что заставило их двигаться с такой целеустремлённостью и с такой скрытностью. Прошёл, наверное, час. Сибил молчала. Они, могущественные вампиры, продолжали заниматься своим делом. И я решил рискнуть. И я приблизил к ним свои бесстелесные глаза, и быстро осознал, что могу видеть одного глазами другого, но не наоборот. Причина была очевидна. Не я напряг зрение, и я смотрел глазами Сантина, бывшего главы римского общества Сантина, а увидел я Мариуса, моего создателя. Чьи мысли оставались скрытыми от меня навсегда. Они осторожно приближались к большому учреждению, оба одеты как современные джентльмены, в аккуратные тёмно-синие костюмы, вплоть до накрахмаленных белых воротничков и узких шёлковых галстуков. Оба подстриглись, отдавая дань моде служащих корпораций, но направлялись они вгоняя в безвредный транс каждого смертного, кто пытался им помешать, отнюдь не в корпорацию, а в здание медицинского назначения. И я быстро догадался, по какому они пришли к делу. Они бродили по городской лаборатории криминалистики, и хотя они не торопились набирать в тяжелые портфели документы, волнение заставляло их поскорее вытащить из холодильных установок Останки тех вампиров, кто последовал моему примеру, не сдался на милость солнца. И естественно, они занимались конфискацией материалов, какими располагал нас мир. Они вычерпывали останки, они перекладывали останки из похожих на гробы ящиков, с блестящих серебряных подносов в простые пластиковые пакеты, целые кости, пепел, зубы, Ну да, даже зубы. Все сметали они в эти мешки. А дальше из ящиков для картотеки они извлекли образцы сохранившейся одежды. У меня заколотилось сердце, и я пошевелился во льду, и лед заговорил в ответ. Нет, успокойся, сердце. Это мои кружева, мои личные кружева, плотные венецианские кружева, обгоревшие на краях и несколько обрезков фиалетово-красного бархат. Да, именно мои жалкие одежды достали они из пронумерованного отделения каталога и сунули в пакет. Мариос остановился, и я отвернулся, не физически, и мысленно. Не смотри на меня, стоит тебе увидеть меня, прийти сюда. И клянусь Богом я, что У меня нет сил даже пошевелиться. У меня нет сил скрыться. О, Сибил, пожалуйста, поиграй. Мне нужно скрыться. Но потом, припомнив, что он мой создатель, что он способен выследить меня только через более слабый, не более одурманенный разум своего спутника Сантина, я почувствовал, что моё сердце успокаивается. И сохранились из недавних воспоминаний, и я извлёк её музыку, и я окружил её цифрами, числами, датами, каждым из мелких детритов, пронесённых мной к ней сквозь века, что её милый шедевр написал Бетховен, что он называется соната номер 23 фа минор, опус 57. Вот об этом и думаю. думай о вымышленной ночи в холодной Вене, вымышленной, поскольку на самом деле я в этом не разбирался. Думай, как он писал музыку шумным, царапающим бумагу пером, звуков, которого сам, наверное, не слышал. Думай, какие гроши ему платили. Не думай с улыбкой, да, с болезненной, режущей улыбкой, от которой по лицу течёт кровь. как ему доставляли пианино за пианино. Так мощно, так требовательно, так яростно бил он по клавишам. И какую подходящую дочь получил он в лице симпатичный Сибил, устрашающая силы ее ударов по клавишам, наверняка привела бы его в восторг, доведись ему заглянуть в будущее и отыскать среди неистовых студентов и поклонников, о одну конкретную одержимую девушку. Сегодня было теплее, лёд начал таять, об этом сомневаться не приходилось. И я жалгубы и ещё раз понял правую руку. Теперь над ней появилась выемка, и я мог шевелить пальцами. Но они не шли у меня из головы невероятная пара, тот, кто создал меня, не тот, кто пытался его уничтожить. Мариус и Сантино, я должен был вернуться. Я осторожно выслал слабый, пробный луч мысли, и через мгновение я их выследил. Они стояли перед сжигателем мусора в недрах здания и бросали в его жалкую пасть все собранные ими улики. Пакет за пакетом скручивался и потрескивал в пламени. Как странно. Разве им самим не хотелось посмотреть на эти фрагменты в микроскоп? Но другие представители нашего рода наверняка уже это проделывали. Не зачем смотреть на кости и зубы тех, кто спёк себе воду, если можно срезать собственной руки бледную белую ткань и поместить срез на стекло, в то время как рука по волшебству исцелится, как исцеляюсь я даже в настоящий момент. И я не отпускал видения. И я увидел туманный подвал, где они стояли, и я увидел над их головами низкие балки. Собрав все силы для проекции взгляда, я увидел лицо Сантина, расстроенное, мягкое лицо того, кто разбил в дребезье единственную улыбнувшую на мою долю юность. И я увидел, что мой бывший господин почти печально взираяет на огонь. Конечно, с неким властным голосом сказал Марио своему спутнику, обращаясь к нему на безупречном итальянском языке. Не представляю себе, что ещё можно сделать. Взломать Ватикан и похитить плад, ответил Сантино. Какое право они имеют забирать такую вещь? И я мог только наблюдать за реакцией Мариоса, за его внезапным потрясением и последующей вежливой сдержанной улыбкой. «Зачем?» — спросил он, словно не имел от Сантина секретов. «Что нам доплата, друг мой? Ты считаешь, он приведет его в чувство? Прости меня, Сантина, но ты еще так молод». «В чувство? Приведет в чувство? Значит, это пролистата, единственное возможное значение». И я решил зайти ещё дальше. И я просмотрел мысли Сантино в поисках того, что было ему известно. И отшатнулся в ужасе, но увиденного не выпускал. Листат, мой листат. Ведь он никогда не был их листатом. Мой листат в результате обезумел из-за этой ужасной саги и стал пленником древнейшей представительницы нашего рода, восстановившей что если он не прекратит мутить воду, подразумевая, естественно, тайну о нашем существовании, и его уничтожит способом, доступным только старейшим, и никто не смеет умолять за него ни под каким предлогом. Нет, такого не может быть. Я извивался, выворачивался, по моему телу бежали волны боли, красные, фиолетовые, пульсирующие оранжевым светом. С момента своего падения я не видел таких цветов. Рассудок возвращался ко мне. Ну что ему досталось? Листат уничтожит, листат в плену, как я сам, много веков назад под Римом, в катакомбах Сантина. О, господи, это хуже, чем солнечный огонь, хуже, чем смотреть, как брат-подонок бьёт Сибил по личику. с левого мищаками и отталкивает её от пианино, сбивая с ног. Но я нарвался на неприятности. "Идём, пора выбираться отсюда", сказал Сантина. "Что-то здесь не так, я что-то чувствую, но не могу объяснить. Такое впечатление, что с нами здесь кто-то ещё, но его здесь нет. Такое впечатление, что равным мне по силе существо расслышало мои шаги за ноги Эмили". Мариус выглядел доброжелательным и любопытным. Он совсем не встревожился. «Нью-Йорк сегодня принадлежит нам», — мяко сказал он, и со смутным страхом заглянул напоследок в печь. И если только дух, цепляющийся за жизнь, не держится за его бархат и кружева. Я закрыл глаза. «О, Господи, как бы мне закрыть еще и мысли», захлопнуть поплотнее и его голос не умолкал пронзая раковину моего сознания в том месте где она успела размягчиться но я никогда не верил в такие вещи сказал он мы сами в некоторой степени евхаристия как ты думаешь будучи телом и кровью таинственного бога до того момента пока держимся избранной нами форм Что такое прядь рыжих волос и обрывки обожженных кружев? И его нет. «Я тебя не понимаю», — мягко признался Сантина. «Но если ты считаешь, что я никогда его не любил, ты глубоко, глубоко заблуждаешься». «Ну, пойдем», — сказал Мариус. Дело сделано, все следы стерты. Но обещай мне от всей своей старинной римской католической души что не отправишься на поиски плата. Миллион пар глаз смотрели на него Сантина, и ничего не изменилось. Мир остался прежним. Под небом в каждом квадрате умирают дети, голодные и одинокие. Дальше я не мог рисковать, и я отклонился от курса, обыскивая ночь, как луч маяка, выбирая смертных, кто сможет заметить, как они покинули здание». Где они занимались делом чрезвычайной важности Но они удалились слишком незаметно Слишком быстро И я почувствовал, как они ушли И я почувствовал, как внезапно пропало их дыхание Их пульс И я знал, что их унес ветер Наконец, по прошествии еще часа Я дал своим глазам обойти те же старые комнаты, где бродили они Все было спокойно О бедных одурманенных техниках и охранниках, которых вели в транс белолицы призраки из другого мира, выполнявшей свою отвратительную задачу. К утру обнаружит кражу, обнаружит, что вся работа пропала, и дорено чудо получит очередное печальное оскорбление, что только ускорит потерю интереса к нему. У меня всё воспалилось, и я сухо хрипло расплакался, не в состоянии даже набрать в себе слез. Кажется, один раз я заметил в свою руку гротескные когти, скорее освеженные, чем обгоревшие, и глянцево черные, какими я их помнил или видел. Потом меня начала терзать одна загадка. Как же я смог убить злого брата, моей бедной возлюбленной? Как могло это быстрое, страшное правосудие быть чем-то, кроме иллюзии? Во время моего подъёма и падения под тяжестью утреннего солнца. А если на самом деле этого не произошло, и если я не осушил досуха этого жуткого мстительного брата, значит, они просто сон. Моя Сибирь и мой маленький бедуин. Но ну, неужели это будет последним кошмаром? Ночь достигла самого страшного часа. Вот штукатурины в комнату глухо били часы. под колёсами трещал вспененный снег и я ещё раз поднял руку неизбежный хруст и щелчок меня засыпало осколками льда словно битым стекло и я посмотрел вверх на чистые искрящиеся звёзды как они прекрасны сторожевые стеклянные шпили с прикреплёнными к ним золотыми квадратиками света Рядами вырезанные резко вдоль и поперек Испещряющие воздушную черноту зимней ночи А вот и ветер-тиран Шуршающий в хрустальных каньонах Достигающий маленькой заброшенной постели Где лежит один забытый демон Глядя ворожским взглядом огромной души На приободрившиеся в городских огнях облака Звездочки, как же я вас ненавидел! Как я завидовал, что в этом призрачном вакууме вам удается с такой решимостью следовать намеченному курсу. Но я уже ничего не ненавидел. Моя боль очистила меня от всего недостойного, и я следил, как небо затягивается облаками, поблескивает, на одну великолепную спокойную секунду превращается в бриллиант, а затем в мягкий белый туман снова поглощает золотистый отблески городских фонарей и посылает ему в ответ мягчайший, легчайший снег. Он упал на мое лицо, он упал на мою вытянутую руку, он падал на все мое тело, тая крошечными волшебными снежинками. А теперь зайдёт солнце, прошептал я, словно меня обнял некий ангел-хранитель, не даже здесь под перекошенным жестяным навесом через сломанный настил она достанет меня и унесёт мою душу к новым глубинам боли. В ответ раздался протестующий крик, чей-то голос умолял, чтобы этого не случилось. Мой голос, решила я, конечно, как же обойтись без самообмана, безумия. считать, что я перенесу все эти ожоги и второй раз вытерплю это по собственной воле. Но голос принадлежал не мне, а Бенджамину, Бенджамину, поглощённому молитвой, выбросив перед собой бесплотный глаз, и я увидел его. Он стоял на коленях в комнате. А она, как спелый сочный персик спала среди мягких сбиршихся в сторону покрывал. Ну, ангел, дебук, помоги нам. Дебук, ты уже приходил. Приходи ещё раз. Не беси меня, приходи. Сколько часов осталось до рассвета? Маленький мужчина прошептал я в его небольшое, похожее на морскую раковину ухо, словно сам этого не знал. "Дебук", закричал он. "Это ты? Ты говоришь со мной? Сибил, проснись, Сибил!" Нет. Подумай, прежде чем будить её. Это страшное задание. Я не то потрясающее существо на твоих глазах, высосавшее кровь из твоего врага, обожествляющее её красоту и твою радость. И если ты решил отдать долг, ты придёшь забрать чудовище. Оскорбление для твоих невинных глаз, но не сомневайся, маленький мужчина, не я буду с тобой навсегда. И если ты окажешь мне эту услугу, и если ты придёшь ко мне, и если ты мне поможешь, потому что воля моя покидает меня, я один, и я хочу восстановиться, но сам справиться не могу. Мои годы ничего не значат, и мне страшно. Он скорабкался на ноги. Он встал и выглянул в далёкое окно. В окно, через которое я мельком подсмотрел за ним во сне его же смертными глазами. Но он меня увидеть не мог, и я лежал на крыше внизу, под роскошной квартирой, что он делил с моим ангелом. Он расправил свои квадратные плечики и, серьезно нахмурив черные брови, превратился в точную копию византийской фрески «Херувим, еще младше меня». «Назови цену, Дебук, я иду к тебе», — объявил он и сложил в кулак свою могучую ручонку. «Где ты, Дебук, чего ты боишься? Чего мы не победим вместе?» «Сибил, проснись, Сибил, наш божественный Дебук вернулся, и мы нужны ему».